Собственно, вступил Андрей. Мы искали только одну шкатулку деревянную темно-коричневую с замком. Не нашли. Баба Катя неожиданно ахнула, руками за лицо схватилась, на стул плюхнулась и забыть забыла про странное поведение молодых. Старушка про наше наследство проведала и стащила, сперла, умыкнула, зарыла в саду, детям отослала. В банковскую ячейку положила в разных вариантах схожая мысль, посетила наследников Фамилии. Баба Катя, — потребовал Антон, — была шкатулка. — Как же! Завсегда у нее в светелке, где жила Эмилия, на подоконнике стояла. — Вы ее стырили, скажите честно, тоном доброго следователя? — извиняющего поведения преступника спросила лена как можно господь с тобой но сейчас шкатулки нет уточнила марина нет и куда она делась нетерпеливо спросил андрей сгорела почему то никто не воспринял сгорела буквально в огне погибла и смотрели на бабу Катю, как на воровку, имеющую снисхождение по совокупности добрых дел. «Чего уставились?» — фальцетом проверещала баба Катя, и стало понятно, какой она была в прежней жизни до смерти мужа. Нормальной женщины, с эмоциями, без монастырской терпимости. Думаете? Я не уговаривала, я ли не хватала за руки Эмилию. Она с самогонки перепилась, я предупреждала про крепость. «Жжечь!» — кричит этот Ой, Толстой Грибоедов. А, вспомнила, Гоголь сжег, и я уничтожу. Так вот по листику выдирала и в печь кидала. А раньше говорила, опубликуют. Это значит, в книжке напечатают. Мои внуки миллионщиками станут. — Баба Катя, вы не волнуйтесь, — мирно сказала Лена. — Никто вас не обвиняет. — Как же! На физии своей посмотрите. Нашли прям злодейку. Ваша Эмиля через день на постель дула, а я стирала. Клеенку подстелю чтобы хоть матрас не пачкать. Она вытаскивает и ругается, и меня, как крепостную вообще. — У бабушки был сложный характер, — мирно сказал Андрей. — Мы вам очень благодарны за поистине самоотверженный труд. — Вы героиня, — сказала Лена. — Христианской доблести женщина, — подхватила Марина. — Нам бы таких бабушек. Воскликнул Антон. Баба Катя подошла к буфету, открыла дверцу, достала бутылку от импортного коньяка, заткнутую пробкой из газеты, зубами пробку вырвала, плеснула в стакан своего зелья, выпила, секунду постояла, прислушиваясь к прохождению самогона по пищеводу, расслабилась, помягчела сняла напряжение. «Бабульки нашли друг друга», — подумал Андрей. А они тут гудели за милую душу», — подумала Лена. «Последние дни у нее были в алкогольном бреду», — подумала Марина. «И хорошо. Хоспис на пленере». «Напиться и забыться», — подумал Антон. Мне бы так кончить, но пока еще у меня есть дела. Всю меня перевернула Эмиля, призналась баба Катя, возвращаясь на место. Ох, женщина! Это к бы каждой бабе я размышляла, В мозгу как в камне пробивала. Мысли непривычные. Каждой бабе так выкоблучиваться. Мужики не справятся. А по отдельности? Стервы всегда жизнь нормальным бабам портили. Вернемся к судьбе шкатулки. Прервал Андрей. Нам уже ехать пора. Что в шкатулке находилось? Ся". Что? Хором спросили гости. Находилось. -я". — пояснила баба Катя. «Тетрадь находилась. Толстая, коленкоровая обложка. Сорок восемь листов, как сейчас помню. Детям в школу покупала для алгебры. А в тетрадке!» — перебила Лена. «Она до последнего писала. Я ей очки свои предлагала, а то буквы в пол листа. «Сведения ее жизни». От начала предков до Эмили, вечерами, когда мы по рюмахе рассказывала, зачитывала, но я не помню подробностей, а потом в раз — сжечь — и точка. Поддатая, конечно, была, а я, как на грех, печь растопила, грибы подсушить, колосовики пошли, набрала. Колосовики это кто? — спросила Марина. — Грибы, которые созревают в начале июня, когда колосятся злаки, — пояснил Андрей. — Красноголовиков с десятка нашла, маслята и подберезовики, а белых только парочку, но чистые, — подтвердила баба Катя. — Грибы грибами? — нетерпеливо перебил Андрей. — Но что со шкатулкой? — Насколько я понимаю обратился к бабе Кате Андрей. В шкатулке хранилась тетрадь с мемуарами Эмилии. Только тетрадка мемуаров, вот вам крест, не было. Эмилия тетрадку под градусы и под Гоголя, по листку в топку. Я как чувствовала, блажит сердечное. И на утро ко мне с вопросами: "Где шкатулка? Сама ты, говорю, вчерась в печку бросала". Угли посыпались. Я подбирала, чтоб, не дай, Господи, пожару не случилось. Мы выпивали, а огонь пьяных любит. Она вспомнила ручками голову. Баба Катя неумело показала, как благородная женщина потирает виски. Помызгала. Ушла в сад. Я ей там креслице давно поставила, плетено из соломки. Сосед, что котлован вырыл, Привез вещей, под дождем мокли. Мы кто что мог прибрали. Эмилия сожалела о своем поступке? Спросила Марина. Горевала, понятно. До вечера в саду сидела, обедать отказалась. Потом пришла, комары заели. Я спросила, мол, жалко того, что спалила вчерась. Это говорит... Слово в слово помню. Или самый глупый, или самый правильный поступок в моей жизни. Наливай, Катя! Как печально! — пробормотала Марина. Рукописи все-таки горят. Бабушкины мемуары. Взял Андрей жену за руку. Скорее всего... Не имели литературной ценности. Публикация воспоминаний провинциальной актрисы вряд ли стала бы бестселлером и сделала бы нас богачами. Кладоискателей из нас не вышло, да и сам клад наверняка не стоил затраченных усилий. — Не согласна, — возразила Лена. — Тут как в спорте. Главное — не победить, а участвовать. Правда, Антон? — Да, процесс важнее результата. — Поясните, — усмехнулся Андрей, — что за польза и удовольствие старое тряпье перебирать. — Вещи могут многое сказать о человеке, — ответила Марина. — Кроме того, не забывай про альбомы и письма. У нас появились корни. — Верно, Антон? — то есть они всегда были не с луны ведь наши родители свалились, но сегодня эти корни я почувствовала как данность. — Почти физически, — подтвердил Антон. — Во мне Эмилия, царство и небесное, — сказала Лена, — как в кастрюле перемешана. И пояснила а в ответ на общее недоумение тушиться в кастрюле, Жаркое, снизу горит, сверху холодное. Чтобы вкусно получилось, надо перемешать. — Правильно говоришь, деточка, — согласилась баба Катя. — А в комнате Эмилии вы ж не посмотрели? Может, что ценное найдете? Я туда не заходила. Девять дней не тревожила. Если дух ее приходил, спасибо. Баба Катя, прервал Андрей, все заберите себе. Я все ж таки посмотрю. Она вернулась, когда ребята обсуждали возможность по старинным фото и письмам, которые предстояло разобрать, выстроить историческую родовую линию. Глядите, протянула баба Катя. Листок. Под подушкой у нее нашла два слова. Корявые буквы, написанные дрожащей рукой. Первые буквы крупные, последние значительно мельче. Строчка загибается вниз, точно кланяется. Простите меня, две тысячи девятый год.